Ни в одном из уставов ползание по-пластунски не значится как дисциплинарное наказание. Но Зуев еще со времен училища на себе испытал всемогущество этой кары. Только на передовой никого не принуждают ползать. Каждый сам готов зарыться в землю. А в тылу солдаты курсанты ползают, если провиняться. Курдюк, не выпячивай. На передовой так же будешь ползти. Шабаев сверху каблуком придавил солдата. Мера тоже не им изобретенная, как и напоминание про курдюк и передовую. В пехотном училище, где Зуев был курсантом, командиры произносили в точности эти же самые слова. На шинели отпечатался грязевой след. Как раз в это время возвратился Волков. Рыскающим взглядом быстро обижал строй и сразу понял, что произошло. Припадая на раненую ногу, подскочил к Шабаеву. «Отставить!» Не столько грозной трости в руке Волкова, сколько его перекошенного рта, — испугался Шабаев. «Встать!» — крикнул Волков. На этот раз повторять команду не потребовалось. Мишин с трудом поднялся. Глина толстым слоем, налипшая на шинели, тянула его к земле. — Подожди, младший лейтенант, найду на тебя управу, — постращал Шабаев, отойдя от Волкова на безопасную дистанцию. — Иди, ябедничай, гнида! Шабаев и верно направился в штаб батальона. — Что же ему уж сказал комиссар Максимов, можно лишь гадать. Плюнь, дескать, на этого контуженного. Недолго ему осталось буянить. Будем формировать маршевые роты. Волкова пошлем в первую очередь. Но, видно, про Волкова все же не забыли. Шмеркину, конечно, известно, кто был свидетелем при взводного с политруком. Единственное, что Зуев мог теперь сделать для своего товарища, Забыть про угрожающие поднятую трость и про слово «гнида». «Не знаю, почему их мир не берет», — сказал Зуев. Но «Ну, а сами вы как относитесь к Шабаеву?» Зуев пожал плечами. «Совсем не этих вопросов», — ждал он от особиста. «Ну а если бы пришлось вместе в бой?» «Вполне может случиться». Попадете в одну часть. Не отступал Шмеркин. Я был на передовой. На тропе под соснами появился еще один солдат. На секунду остановился поправить обмотку. Да что это на них сегодня напало, подумалось Зуеву. Этот солдат держался иначе. Не озирался по сторонам. Письмо, назначенное опустить в ящик, Приготовил заранее, нес в руке. Зуеву почудилось, оно было розового цвета. Издали не разглядеть, треугольником сложенное или как иначе. — А ведь это окно — прекрасный наблюдательный пункт, — подумал Зуев. — Все расположение части, как на ладони. — Недавно вы писали рапорт командиру полка. «Просились на фронт», — напомнил Шмеркин. Зуев нисколько не удивился, что Шмеркин знает и об этом. «Просился», — подтвердил он. В запасном полку каждый второй офицер, прослужив месяц, просился на передовую. «На фронте хоть строевой шаг не нужно отрабатывать, и с голоду не будешь пухнуть». «По-вашему, только там можно служить с пользой?» Зуев кивком подтвердил. «Да, только там». Вы недооцениваете значение запасного полка. Где, по-вашему, нужно обучать бойцов? На передовой? Это ведь на первый взгляд ваш рапорт можно расценивать как патриотизм. А если смотреть глубже? Что именно можно открыть, если смотреть глубже? Шмеркин так и не объяснил. Так как же все-таки... Справится Шабаев со своими обязанностями на фронте. Какого черта он пристал ко мне с дурацкими вопросами? — На передовой ему придется по-другому обращаться с бойцами, — сказал Зуев. — Менее требовательно? — Более по-человечески. — Здесь стало быть не по-человечески. По-скотски хотелось сказать Зуеву, но он промолчал. И без того наговорил лишнего. Попробовал бы Шабаев так издеваться над солдатами на передовой. Затылок-то у него не бронированный. Но он не стал объяснять это Шмеркину. Так-так, рассеянно пробормотал Шмеркин и снова уткнулся в кроссворд. На стол выполз бронзовый таракан и шустро помчался через разложенные бумаги. Шмеркин, машинально, не отрывая глаз от кроссворда, щелкнул его. Таракан шлепнулся о стену и упал на спину, застыв в мертвой позе. Немного погодя, он все же очухался, начал барахтаться, пытаясь перевернуться на ноги. Шмеркин оторвался от кроссворда, голубые глаза впились в лицо Зуева. — Мы нуждаемся в вашей помощи. Доверительно произнес он. Все-таки хочет шить дело на волкова С младшим лейтенантом Заварзиным вы дружите? Какое отношение к этому делу имеет Заварзин? Его тогда и близко не было. Квартируем вместе. Ну, днем вам некогда лясы точить. Разве в обед? Зато вечером душу отводите. Странно он ведет допрос. «О чем разговариваете, когда одни?» «Заварзин при вас ничего подозрительного не высказывал?» «Заварзин недавно к нам поселился. Он больше молчит». «Молчит», — как бы про себя отметил Шмеркин. «А вам не кажется странным его молчание?» «Не вызвало подозрений?» До этой минуты Зуеву в голову не приходило подозревать в чем-либо Заварзина. Молчит такой характер у человека. Не замечал ничего подозрительного, произнес он. Прекрасно, — одобрил Шмеркин. Точно Зуев своим ответом и впрямь рассеял у него сомнения. — А заметите что-нибудь? Ну, скажем, услышите, что Заварзин высказывает недовольство или сомневается в чем-нибудь. Не совсем вразумительно пояснил особист. Сообщите мне. Хорошо, — молчаливым кивком обещал Зуев. Я был уверен, что вы согласитесь помогать нам, — обрадовался Шмеркин, как честный и сознательный комсомолец. В армию пошел добровольцем, На фронте проявил себя толковым командиром, ранен в бою, перечислил особист анкетные достоинства Зуева. — О нашем разговоре никому ни слова. Зуев опять мотнул головой. — Осталась пустяковая формальность, — благодушно улыбнулся Шмеркин. Стрельнув взглядом сквозь Зуева, как будто для особиста он вдруг стал совсем прозрачным. оформим «Расписку. Положено». Шмеркин даже развел руками, показывая Зуеву, что это не его затея брать расписки, что так заведено, он-то и без расписки доверяет офицеру. «Какую еще расписку?» — Шмеркин по его паническому взгляду угадал вопрос. «Требуется расписка, а не разглашение тайны». Обычная формальность. Елейно обронил он. Одной рукой протягивая Зуеву лист бумаги, другой придвигая чернильницу, из которой торчала обыкновенная ученическая ручка. Зуев непроизвольно отшатнулся. Настал момент, которого он все время ждал и боялся. Произнесенные фразы истолковать можно по-разному но слова, написанные на бумаге и скрепленные росписью, будут иметь уже совершенно определенный смысл. От них не отречешься, их не переиначишь. Он еще не придумал, что именно ему сказать, Шмеркин опередил его. — Хорошо, не будем торопиться. Время у нас еще есть. Когда надумаете, заходите. Если сомневаетесь, что, мол, под подведу и прочее, отбросьте. Напрасно мы никого не трогаем. А товарищ нам тот же Заварзин или не товарищ, попробуем разобраться. Шмеркин поднялся из-за стола, давая понять, что разговор окончен. Снял с гвоздя ременную амуницию и начал опоясывать гимнастерку. Он оказался одного роста с Зуевым. Просто стул, на котором сидел особист, ниже табурета. От этого и создалось неверное представление. На стол вторично выбежал таракан, зашебуршал по бумаге. Шмеркин вооружился линейкой, щелчок получился сильным, таракан хлопнулся замертво. — Коломейцев! — позвал Шмеркин. — Слушаю. За стеной отозвался Вестовой. — Сегодня же сходи в санчасть, возьми отравы для тараканов, житья от них не стало. Никогда в жизни не испытывал Зуев столь жгучего презрения к самому себе. Он струсил, и Шмеркин правильно расшифровал его поведение, как согласие стать доносчиком. После того, как он более получаса пробыл в жаркой избе, не снимая шинели, начали беспокоить вши. Зуев уже целую неделю не был в бане, не менял белья, не прожаривал обмундирование в вошибойке. Нахватать вшей, бывая в солдатской казарме по десять раз на дню, дело нехитрое. Вши у солдат запасном полку не выводились. И теперь от того, что у него повсюду зудело и слышалось, как по телу ползают растревоженные насекомые, Зуев испытывал двойное унижение. Но зачем он кивал головой? Зачем соглашался, вместо того, чтобы произнести, доносчиком не был? чтобы ему сделал Шмеркин? На фронте не праздновал труса, а здесь? Что из того, что Заварзин молчалив? Стоило Шмеркину подсказать, а не подозрительно ли, что Заварзин молчит. Как он тут же и согласился с особистом. О Заварзине Зуев с Волковым и верно немного знали. Ни разу тот не откровенничал, не рассказывал о себе. Даже когда выяснилось, что Зуев и Заварзин земляки, для теперешней военной поры почти родня, И тогда разговор не получился. Заварзин сказал, откуда он, из какого района, давно ли из дому. И все, на этом точка. Сам не добавил ни слова. И у Зуева ничего не спросил. «Земляки так земляки, хорошо», — выразил взгляд, каким он накинул Зуева. «Тот было даже обиделся». Но один недавний случай примирил его с Заварзиным, даже расположил к нему. Незадолго перед этим в роту прибыл еще один младший лейтенант, Апалкин. Новичка назначили заместителем к Заварзину. Зуев с Волковым позавидовали, как-никак вдвоем легче выкроить время, в ту же городскую баню сходить днем, а не вечером, когда там очередище. Однако у Заварзина дружба с новеньким не клеилась. Похоже, Молчун не взлюбил Апалкина, хотя тот исправно тянул лямку, от занятий не отлынивал. Особенное рвение он проявил к строевой подготовке, с нерадивыми солдатами занимался даже в неурочные часы. Казалось бы, Заварзину радоваться надо, наполовину легче стало. А Палкин выкраивал время побыть с бойцами и в обеденный перерыв, и в ужин, когда остальные офицеры удирали подальше от остылевших землянок. А новенький заскочит в офицерскую столовую, умнёт свою порцию и мчится в казарму. Вскоре выяснилась причина, почему Заварзин не взлюбил своего заместителя. Тот, действуя тихой сапой, тайком от Заварзина Запугал отделенных и помком взвода, принуждая их во всякую свободную минуту дополнительно заниматься строевой. Замучил всех. В армии командир всегда отыщет, к чему придраться. А в качестве откупа потребовал, чтобы в обед и ужин ему выделяли миску супа или каши, понемногу отрывая от солдатских порций так замордовал всех постоянными придирками, что согласились безропотно. Заварзин давно заподозрил нечистое дело. А когда раскрыл, проучил Апалкина. Зуев стал невольным свидетелем расправы. — У кого отрываешь, собака? — Что такого? — От сорокат с лишним порций оправдывался Апалкин. Одной ложкой больше, одной меньше, если хочешь. Заварзин не дал ему закончить. Двинул тычком снизу без замаха. Со стороны в полумраке казармы ничего и видно не было. Если бы не лязгнувшие вдруг зубы, до да выражения испуга и боли на лице Палкина. Зуев бы и не понял, что произошло. Он думал, завяжется драка. Но глаза палкина лишь в первое мгновение налились бешенством, но тут же и погасли. — Нет у тебя такого права руки распускать. Рапорт напишу. — Пиши. Заварзин, не глядя больше на своего заместителя, направился к выходу. — Нет у него права бить. За сочувствием к Зуеву обратился палкин Губы у него еще... Непроизвольно кривились от пережитой обиды. «Думает, я не могу. Так бы врезал!» Зуев невольно отвернулся. Невозможно было смотреть в жалкое и растерянное лицо новенького. И все же Заварзин был загадочным человеком. «Одного года с Зуевым еще и младше на два месяца, а никому этого в голову не придет». Даже Волков, который на год старше их обоих, рядом с Заварзиным, мальчишка. А в чем причина, непонятно. Скорее всего, потому что молчит, лишнего слова не обронит. На особый отдел не угодишь, болтун, находка для шпиона. А будешь молчать, самого в шпионы произведут. Зуеву пришла в голову простая мысль как узнать, связан ли его солдат Бушенёв с особым отделом, или же розовые обрезки попали в его вещмешок случайно. Вести взвод напрямую через овраг нельзя. Учебный батальон проводил там стрельбы из малокалиберной винтовки. Пришлось идти в обход. Зоев торопился поскорее миновать расположение части. Всегда ведь рискуешь напороться на ретивого штабиста. спросит какие занятия по расписанию. Прискребется, почему офицер ведет свой взвод в противоположную сторону, не туда, где все занимаются огневой. Что за блаш? И как раз, похоже, было, кто-то из штабных офицеров показался в отдалении. Что офицер и штабист видно было по обмундированию по новой комсоставской шинели, хромовым сапогам, кожаной портупеи и планшетке. Планшетка верх армейского шика. Их и на передовой редки имел. У Зуева так не было даже карты, тем паче планшетки. А в запасном полку планшетка нужна только для форсу. Она лучше кубарей и шпал показывала истинный вес офицера. Вдовушки и солдатки, которые вечерами приходят в клуб на танцы, первые разобрались в этом. Подойдя ближе, Зуев понял свою ошибку. Снизу, со стороны хозвзводского барака, шел вовсе не штабист, а всего лишь сержант Зарипов. Щеголеватый и подтянутый, он служил образцом младшего командира для всего полка. Сержанта Зарипова в запасном полку знали много лучше, чем даже начальника штаба. Его имя склоняли на всех офицерских собраниях. Зуева тоже однажды упомянули как образцового офицера, но его назвали в числе других, дон да и в тот список угодил по ошибке. А сержанта Зарипова вспоминали на особицу. Мы будем и дальше развивать Зариповское движение. О каком-нибудь Зуевском движении не было и разговоров. Еще за десять шагов до встречи с Зуевым Зарипов подобрался, принялся добросовестно печатать строевой шаг. Получилось это у него совершенно непринужденно, раскованно. Свою показательную образцовость Зарипов исполнил с поразительной легкостью, даже с наслаждением перейти на строевой. Не подавать же дурного примера солдатам В смолистых по-восточному раскосых глазах сержанта сверкнули искорки. Конечно, Зуев в своей мешковатой солдатской шинели, в бухолых кирзухах, как он, не старайся, а рядом с Зариповым выглядел огородным пугалом. Хорошо хоть некому сравнивать. Солдат своего взвода Зуев не брал в расчет. Только, увы, он напрасно думал, будто никто не видит их. На кольце офицерской столовой как раз была вольнонаемная официантка Ксена. «Черт бы побрал этого Зарипова», — про себя выругался Зуев. «По строгим меркам Ксену не назовешь красавицей». В перешитой армейской гимнастерке и диагоналевой юбке выглядела она неказисто. Одежду на нее перешивал не классный портной, а доморощенный умелец, а, скорее всего, подгоняла по фигуре своими руками, как смогла. Можно было бы и поизысканней сделать. Зуев давно приметил официантку Может быть, потому что других женщин почти не видел с той поры, как выписался из госпиталя. Миновав столовую, он не удержался, скосил глаза в сторону крыльца. Сквозь редкие дощатые балясины виднелись диагоналевая юбка и сапоги. Ну, сапоги, как сапоги, обычные солдатские кирзухи. И юбка, кусок форменного сукна. Если бы в просвет между черной кирзой и синей диагональю не попадали обнаженные ксенины колени, Кто бы внимание обратил, будь у нее на ногах чулки, глазам Зуева было бы вполовину спокойней. Может быть, сержант Зарипов встретился тут не случайно, и уж, конечно, он приходил не за тем, только чтобы полюбоваться голыми коленками. Если Зарипов в самом деле проложил здесь дорожку, то не Зуеву тягаться с ним. Неважно, что у Зарипова в петлицах всего лишь треугольники. Кубари он может получить запросто. Ему и без кубарей не хуже живется. Сержант Зарипов знаменит в полку не только выправкой. Отличился он и на стрельбище, еще будучи курсантом учебного батальона. Стрелял Зарипов без промаха. Благодаря этому после выпуска его оставили в полку. Для примера другим, они отправили на фронт с первой же маршевой роты, как прочих. Недавно Зарипов из обыкновенной трех линейки всего за минуту сделал 20 выстрелов, каждая пуля в цель, чем доказал превосходство русского оружия над немецкими автоматами. Отличись так, кто угодно, и у него появятся портупея и планшетка. А что касается выправки, будь у Зуева шинель, пригнанная по фигуре, а не это хламида, да обуй он вместо кирзух хромовые сапоги, так и он не ударит лицом в грязь, невелика премудрость. А в сравнении с одноклассником Лёней Талаевым, которого Зуев вчера неожиданно встретил здесь, он сам вполне мог сойти за бравого гвардейца. Увидел его случайно, еле узнал, толком и не поговорили. Его вид расстроил Зуева. Леня выглядел подавленным и забитым. Надо обязательно повидаться с ним. Да распорядок таков, что лишних полчаса никак не выкроешь.